Глава 10 Принцип 7 Запоминание. Не наполняйте дырявое ведро. Память – это остаток мысли. Дэниел Уиллингем, когнитивный психолог. Найджел Ричардс только что выиграл чемпионат мира по скраблу, проводившийся в бельгийском городке Лувен-Ланёв. Победа сама по себе не слишком удивительна. Ричардс уже трижды одерживал победу и успел стать легендой в кругу эрудитов-конкурентов. Внимание привлекали как его мастерство в игре, так и личностные особенности. Но в этот раз новозеландец, родной язык которого английский, обошел всех во французской версии чемпионата. А это гораздо сложнее даже по формальным причинам. Серьезные английский словари содержит примерно 200 тысяч словарных записей, а французские предлагают почти вдвое больше, около 386 тысяч действительных слова-форм. Для оценки масштабов победы важно еще и то, что Ричардс не говорит по-французски. Найджел Ричардс родился и вырос в Крайсчерча, выучился на инженера. Приобщился к скраблу поздно, ему было уже почти 30. С окладистой бородой и в солнцезащитных очках в стиле ретро Он похож на Гэндальфа и Наполеона Динамита одновременно. Гэндальф – один из центральных персонажей Джона Рональда Руэлла Толкиена, в частности, повести «Хоббит» или «Туда и обратно» и романа «Властелин колец». Наполеон Динамит – герой одноименного кинофильма. Режиссер Хесс 2004 года. Мать поощряла интерес своего взрослого сына к игре. «Найджел, ты не особенно хорошо владеешь словом и не выиграешь, но хотя бы чем-то займешься». Несмотря на пессимистичное напутствие родительницы, Ричардс дошел до побед на конкурсной сцене, причем некоторые даже полагают, что он величайший игрок. Скраббл основан на принципе кроссворда. Изначально у каждого игрока есть случайным образом вынутые из мешка семь квадратиков с буквами, из которых надо сложить слова. Новые слова должны соединяться с уже выложенными на доске. Хорошему игроку необходима память на любые слова не только самые простые, бытовые, но и на малоизвестные и редкие, которые пригодятся из-за их длины или нечасто встречающихся букв. Средний игрок быстро запоминает двухбуквенные слова, в том числе необычные, «А» — особый лавовый поток, или «Оэ» — буря с ветром на Фарерских островах. Однако для успешного выступления в турнире требуется запомнить почти все короткие слова, а также более длинные, из семи и восьми букв, поскольку, использовав все свои семь букв за один ход, игрок получает бонус в 50 очков. Бинго на жаргоне скрабла. Как и другие соревновательные игры, турнир по скраблу использует систему синхронизации. Опытные игроки умеют не только составлять правильные слова из имеющихся фишек, но и быстро находить пробелы на игровом поле и вычислять, какие слова наберут наибольшее количество очков. В этом отношении Ричардс является мастером. Получив фишки «C-D-H-L-R-N» и один пробел, он может быть использован для любой буквы, Найджел проигнорировал очевидный вариант «children» — «дети», связал несколько пересекающихся слов и заработал более высокий балл за слово «хлородин» — название лекарства, «виртуоз». Ричардс молчалив и держится особняком. Он не дает интервью, кажется, совершенно не заинтересован в славе, богатстве или даже в объяснении того, как он добивается своих результатов. Даже участие в соревнованиях в Бельгии, ненадолго привлекшее к нему внимание международных СМИ, Ричардс счел предлогом для велосипедного путешествия по Европе. На подготовку к победе Найджел потратил всего 9 недель. В финальном матче, одолев франкоязычного Шелли Каракаве из Габона, он удостоился овации – зал встал. Но триумфатору, чтобы поблагодарить аудиторию, понадобился переводчик. В чем секрет Найджела Ричардса? Чем больше я читал об этом незаурядном человеке, тем больше он меня интриговал. Ричардс был так же загадочен, как и его невероятные мнемонические способности. Он упорно отказывает в интервью и на редкость лаконичен в описании своих методов. После его победы в Луэн-Ланёв Один репортер спросил, есть ли у него какие-то специальные приемы запоминания слов. «Нет», — односложно ответил Ричардс. «Раз уж он не разглашает свои стратегии, то, возможно, какие-то раскопки дадут ключ к разгадке». Первое, что я обнаружил, победа Ричардса в Бельгии выглядела поразительной, но не была беспрецедентной. Ранее были игроки, которые тоже выигрывали мировые чемпионаты, толком не зная языка соревнований. Скрабл особенно популярен в Таиланде, и два бывших чемпиона мира Панопол Суджа Якорн и покорн Немитр Мансук владеют только разговорным английским, которого, как говорилось ранее, для успеха в скрабле мало. И все же причина их победы проста. Запоминание слов на родном языке и запоминание слов для скрабла – это разные мнемонические навыки. В разговорном языке важны смысл, произношение и восприятие слова. В скрабле это все не имеет значения. Слова в игре просто комбинации букв. Поэтому Ричардс смог выиграть во французский скрабл, не говоря по-французски. Сама игра не сильно отличалась от английской, ему просто нужно было запоминать разное сочетание букв. Носитель языка, конечно, имеет преимущество, так как многие варианты написания ему знакомы. Но для него все равно останется большое количество загадочных и незнакомых слов для запоминания а уж умение переставлять буквы в правильные позиции на доске и анализировать варианты для достижения максимального числа очков остается неизменным для любого языка. Следующим кусочком пазла, который я собирал, оказалось то, что скраббл – не единственное занятие, увлекающее Ричардса. Его любовь – езда на велосипеде. Действительно, когда-то давно, еще на родине, он после работы оседлал велосипед, крутил педали всю ночь, преодолел более 200 миль от Крайсчорча до Донидина и после бессонной ночи с утра начал турнир. Найджел выиграл. Побежденные конкуренты предложили подвести его домой. Чемпион вежливо отказался и предпочел вернуться в Крайсчорч опять в седле, провести в пути еще одну бессонную ночь и в понедельник утром выйти на работу. Поначалу это представлялось просто чудачеством, наряду с домашней стрижкой и нежеланием давать интервью. Однако теперь я полагаю, что именно в езде на велосипеде скрываются ключи к разгадке некоторых его тайн. Езда на велосипеде, конечно, не является грандиозной мнемонической техникой, иначе основным соперником Ричардса в скрабле стал бы Лэнс Армстронг. Американский шоссейный велогонщик, единственный спортсмен, 7 раз финишировавший первым в общем зачете тур де france 1999-2005 годы. Тем не менее, любовь к велосипеду демонстрирует черту личности Ричардса, которая присутствует и у суперучеников. Настойчивость и интенсивность, выходящие за рамки того, что считается нормальным вложением усилий. Страсть Ричардса, как оказалось, также хорошо согласуется с другими чертами его методов, которые мне удалось обнаружить. Он читает длинные списки слов, начиная с двух буквенных, а затем движется по нарастающей. «Езда на велосипеде помогает», — объясняет он, — «я мысленно прохожусь по спискам». Он читает словарь, сосредоточившись исключительно на комбинациях букв, игнорируя определения, грамматические времена и множественное число. Затем, записав слова по памяти, он повторяет их снова и снова, когда в течение нескольких часов едет на велосипеде. Этот аспект также соответствует методу, который является общим для других суперучеников и который присутствовал в других принципах обучения, активном запоминании и повторении. Припоминая слова, Ричардс путем активной практики превращает свою и без того неординарную память в совершенно неповторимую. Есть и другие подсказки относительно причин успехов Ричардса. Он фокусируется на памяти, а не на анаграммах перестановки букв для создания новых слов. Он движется в разных направлениях, начинает с коротких слов, переходит к длинным и возвращается обратно. Он утверждает, что помнит слова визуально, поскольку не в состоянии вспомнить их, когда они произносятся. Все эти нюансы немного проливают свет на то, что происходит в сознании Ричардса, но при этом порождают больше вопросов, чем появляется ответов. Сколько раз Найджелу Надо прочитать слова из списка, прежде чем он сможет мысленно повторить их. Организованы ли слова каким-то образом или просто перечислены в алфавитном порядке? Является ли он ученым с исключительными способностями и более низким, чем обычно общим интеллектом? Или мы видим всесторонне развитого гения, а запоминание слов для игры в Скраббл – лишь один из его впечатляющих талантов? Что если его интеллект довольно средний, а победы в скрабле являются результатом крайней преданности игре? Вероятно, мы никогда не получим ответов на эти вопросы. Я, конечно, не исключаю, что разум Ричардса просто иначе запрограммирован или лучше приспособлен для запоминания, чем мой. В конце концов, ничто из обнаруженного в его методе не является настолько оригинальным, чтобы серьезные игроки в скрабл не знали об этом. И все же Ричардс полностью доминировал в соревновании. Подозреваю, частичным объяснением этого может служить еще и настойчивый характер, который позволяет ему часами ездить на велосипеде и мысленно просматривать списки. Какими бы талантами Найджел не обладал, у него, похоже, есть задатки суперученика, которые я писал выше. И как бы там ни было, сам Ричардс подтверждает скорее последнее, чем первое. Это тяжелая работа, и вы должны быть преданы учебе. В другой раз он продолжил свою мысль. Я не уверен, что здесь есть секрет. Это просто вопрос запоминания слов. Вряд ли слова, заученные для игры в скрабл, необходимы в жизни. Тем не менее, память имеет здесь большое значение. Программисты должны помнить синтаксис языка, на котором пишут код. Бухгалтеры – знать налоговые ставки, правила отчетности и законодательства. Юристы – хранить в памяти нормативные акты и судебную практику. Врачи – свободно ориентироваться в симптомах различных болезней, и взаимодействие лекарств. Без памяти нельзя обойтись, когда речь идет о понимании, интуиции или практических навыках. Способность понять, как что-то работает или как применить определенную технику, бесполезна, если вы не можете запомнить. Чтобы однажды заученные вещи не исчезли из вашей головы, требуется определенная стратегия. Однако прежде чем обсуждать приемы, давайте посмотрим, почему запоминать так сложно. Почему так трудно все запомнить? Ричардс – это, конечно, крайность, однако его история ставит многие важные вопросы и заставляет искать на них ответы. Как сберечь информацию? Как защитить от забывания с трудом добытые факты и навыки? Как хранить приобретенные знания и легко актуализировать их именно тогда, когда они нужны? Чтобы понять процесс заучивания, нужно разобраться, как и почему вы забываете. Забывание ранее усвоенных знаний – постоянная проблема педагогов, студентов и психологов. Таяние знаний влияет и на работу, которую вы делаете. В одном исследовании сообщалось, что чем больше стаж врачей, тем хуже они лечат, так как знания, полученные в мединституте, постепенно забываются, несмотря на то, что многие годы вроде бы были востребованы. Вот цитат из реферата. Считается, что врачи с опытом накопили знания и навыки в течение многих лет практики и, следовательно, должны оказывать высококачественную помощь. Однако имеющиеся данные свидетельствуют о том, что существует обратная зависимость между количеством лет, в течение которых врач практикует, и качеством, оказываемой им медицинской помощи. Герман Эббенгаус в одном из первых психологических опытов в истории потратил годы на запоминание бессмысленных слогов, примерно так же, как Ричардс запоминает слова для игры в скраббл и тщательно отслеживал свою способность вспомнить их позже. Герман Эббенгаус, 1850-1909 годы. Немецкий психолог впервые экспериментально изучил память. Из этого оригинального исследования, в дальнейшем подтвержденного более надежными опытами, Эббенгаус вывел кривую забывания. Она показывает, с какой скоростью память освобождается от изученных вопросов. Самый крутой спад – сразу после запоминания. Однако, отметил Эбенгаус, количество утраченных знаний сокращается с течением времени. Наш ум – это дырявое ведро, однако большая часть отверстий сконцентрирована ближе к верху, поэтому снизу вода вытекает медленнее. За прошедшие годы психологи определили по меньшей мере, Три доминирующие теории, объясняющие, почему наш мозг забывает многое из изученного. разрушение помехи и забытые подсказки. Специалисты еще не определились точным механизмом, обеспечивающим долговременную память человека. Но эти три идеи хотя бы частично объясняют, почему мы склонны забывать выученное и дают представление о том, как лучше сохранить то, что мы узнали. Разрушение. Со временем забывается. Первая теория забывания гласит, воспоминания распадаются со временем. Кажется, что эта идея соответствует здравому смыслу. Мы помним последние новости и то, что узнали на прошлой неделе, гораздо яснее, чем в прошлом месяце. Узнанное в текущем году вспоминается с гораздо большей точностью, нежели события десятилетней давности. При таком понимании забывание просто... Неизбежное проявление воздействия времени. Воспоминания неумолимо утекают от нас, подобно песку в часах, по мере удаления от прошедших событий. Приведенная теория претендует на целостность, однако у нее есть недостатки. Многие живо помнят события из раннего детства, но при этом не могут вспомнить, что ели на завтрак в прошлый вторник. С описанным схожи, по-видимому, модели, в которых вещи запоминаются и забываются, без относительно времени, прошедшего с момента их первоначального изучения. Яркие и значимые события легче вспомнить, чем банальную или случайную информацию. Даже если наши воспоминания подвержены разрушению, то кажется крайне маловероятным, что время — единственный разрушающий фактор. Помехи. Запись новых воспоминаний поверх старых. В основе концепции помех лежит другая идея. Наши воспоминания, хранящиеся в мозге, в отличие от файлов в компьютере, перекрывают друг друга. Таким образом, схожие воспоминания конкурируют. Например, изучая программирование, вы узнаете, что такое for loop – цикл с фиксированным числом итераций, повторов, и запомните его как повторное выполнение чего-либо. Позже вы познакомитесь с while loops, recursion, repeat until loops и go to statements. Программисты всего мира называют эти процессы по-английски. Это проще, чем переводить на родной язык. Итак, каждый из этих процессов имеет свое отношение к повторному выполнению. И это нарушает вашу способность правильно воспроизвести то, что происходит в цикле for loop. У помех такого рода есть по крайней мере два аспекта – проактивность и ретроактивность. Проактивное вмешательство происходит, если ранее усвоенная информация – затрудняет получение новых знаний. Представьте, пространство, где эта информация должна разместиться, уже занято. Запоминать ее становится просто некуда. Именно это происходит, если вам никак не удается вспомнить значение слова, а оно уже имеет в вашем уме другую ассоциацию. Возьмём к примеру, понятие отрицательного подкрепления в психологии. Слово «отрицательное» в данном контексте имеет значение «отсутствующее», а не «плохое», поэтому... Отрицательное подкрепление – это поощрение поведения посредством удаления чего-либо, скажем, изначального причинения боли и прекращение ее в ответ на прекращение неправильного действия. Однако самое первое усвоенное вами значение слова «отрицательный» – «плохой» – давно существует в вашем сознании, поэтому новый вариант смысла оказывается не просто усвоить, зато легко неверно приравнивать отрицательное подкрепление к наказанию. Ретроактивная помеха противоположна. Она действует, когда изучение чего-то нового стирает или подавляет старую память. Любой, кто выучил испанский язык, а затем попытался освоить французский, знает, насколько это может оказаться сложным. Французские слова сами слетают с языка, хотя вы собирались говорить по-испански. Забытые сигналы. Запертая коробка без ключа. Третья теория забывания гласит, многие воспоминания существуют, но недоступны. Суть этой теории в том, чтобы заставить человека извлечь из памяти что-то, в ней точно имеющееся. Мы не используем все долгосрочные воспоминания одновременно. Процесс извлечения информации запускается в ответ на соответствующий сигнал. Если одно из звеньев этой цепи разорвется, в результате физического разрушения или помех воспроизведения, то данный блок памяти станет недоступным. Но если сигнал удастся восстановить или найти альтернативный путь к информации, мы сумели бы вспомнить больше. Интуитивно это объяснение представляется правдивым. Вспомните, часто нужное слово вертится на языке, мы его знаем, но не можем произнести немедленно. Существует предположение, что повторное изучение происходит быстрее первоначального потому что повтор схож с ремонтными работами, а первоначальное изучение – это сооружение совершенно новой конструкции. Забытые сигналы таким образом представляются весьма вероятным, частичным, если не полным, объяснением забывания. Утраченные подсказки тоже полностью не объясняют провалов памяти. Многие современные исследователи считают, что акт запоминания – это не пассивный процесс. Попытка вспомнить факты, события или знания представляет собой реконструкцию. Сами воспоминания часто модифицируются или даже усиливаются в процессе запоминания. Не исключено, что потерянные воспоминания, которые удается извлечь с помощью новых сигналов, на самом деле являются измышлениями. Это кажется особенно вероятно в случае восстановленных свидетельских показаний. Даже очень яркие воспоминания, в подлинности которых субъект не сомневается, могут оказаться неверными. Как предотвратить забывание? Забывание не исключение, а базовая настройка мозга. Суперученики разработали различные стратегии для преодоления этой жизненной неизбежности. Глобально они применяют две разных группы методов для решения схожих проблем. Первый набор удержания знаний призван сохранить узнанное на первой неделе, чтобы не пришлось все учить заново на последней. Это особенно важно для интенсивных усилий суперобучения, таких как изучение языка Бенни Льюисом и запоминание мелких фактов для джеопади Роджером Крейгом. В этих областях объем информации настолько велик, что забывание возникает почти сразу. Второй набор методов, имеет отношение к устойчивости навыков и знаний после завершения проекта. Как только язык изучен до уровня, который вас удовлетворяет, как не забыть его полностью через пару лет? Некоторые суперученики, такие как Крейг, предпочитали применять комплексные электронные системы, оптимизировать память с помощью алгоритмов. Эти системы сложны. И Ричард же, похоже, предпочитал базовые системы, успешные благодаря простоте. Вам нужно выбрать простые мнемонические приемы, обеспечивающие выполнение ваших целей. Во время интенсивного изучения языка увеличение словарного запаса часто означает, что принести пользу могут системы интервальных повторений. Но в других случаях лично я предпочитал вести беседы, так как способность общаться на новом языке была для меня важнее. Однако этот метод не всем подходит. С некоторыми предметами мне повезло больше. Практикуя постоянно необходимые навыки, я позволял себе что-то забыть, а потом выучить заново. Мои подходы, вероятно, далеки от теоретического идеала, но в итоге они могут оказаться неплохи. При них меньше возможностей для совершения ошибок и их легче придерживаться. Однако они всегда связаны с одним из четырех механизмов – интервальным запоминанием, автоматизацией процесса, избыточным заучиванием или мнемоникой. Давайте рассмотрим каждый из этих приемов запоминания и постараемся осознать их совершенно разные и своеобразные проявления в не проектах суперобучения. Механизм запоминания номер один. Интервалы. Повторите, чтобы запомнить. Вот один из советов по обучению, который поддерживается многочисленными исследованиями. Если хотите запомнить надолго, не зубрите. При долгих перерывах между занятиями вызубренное может забыться, но зато осмысленное и понятое сохранится навечно. Именно с зубрежкой мне приходилось осторожничать во время вызова МТИ. После первых нескольких занятий я специально переключился с одного предмета на несколько параллельных, так как хотел свести к минимуму негативное влияние зубрежки на память. Если вы готовы потратить 10 часов, чтобы выучить что-то, разумнее распределить их на 10 дней, чем с утра плотно усесться за письменный стол. Но очевидно, если промежуток между занятиями составит не сутки, а неделю, то краткосрочные эффекты начнут перевешивать долгосрочные. А если интервал между занятиями составит 10 лет, то вполне возможно, ко второму уроку вы полностью забудете усвоенное на первом. Для некоторых суперучеников поиск точки компромисса между длинными и короткими интервалами стал самоцелью. Короткий интервал падает эффективность, длинный забывается узнанное. Многие суперученики для сохранения наибольшего количества знаний с наименьшими усилиями применяют систему интервальных повторений – СИП. СИП стало главным средством, которое помогло Роджеру Крейгу запомнить мелкие факты для игры в Geopathy. А я широко использовал эту систему при изучении китайского и корейского языков. Общий принцип SIP лежит в основе многих популярных программ для изучения языка PIMSLUR, MEMRISE и DUOLINGVO. Они удобны, так как от пользователя требуется только запустить их. Далее все будет происходить автоматически. Программа же с открытым исходным кодом типа anki как инструмент предпочтительный для экстремальных суперучеников, которые хотят выдавить из своего занятия еще капельку эффективности. СИП – удивительный инструмент, но довольно узкого применения. СИП идеально сочетается со стилем флешкарт, на которых знание выражено в вопросе и единственном ответе. Труднее применить СИП к более объемным областям знаний, которые опираются на сложные информационные ассоциации, создаваемые только через реальную практику. Но и тут для некоторых задач СИП является подходящим инструментом. Так, авторы популярного учебного пособия для студентов-медиков считают СИП пригодным для обучения, поскольку будущий врач должен запомнить и постоянно держать в голове множество важнейших вещей. И стратегия забывания и повторного заучивания в таком случае оказывается чересчур дорогостоящей, в том числе с точки зрения траты времени. Интервальное повторение не требует сложного программного обеспечения. Как показала история Ричардса, напечатать списки слов, читать их, а затем мысленно повторять, уже не держа список перед глазами, это невероятно мощная техника. Точно так же полезно практиковать навык условно-регулярно. Через год после изучения языков я решил убедиться, что не забыл их. Я запланировал полчаса разговорной практики раз в неделю по видеосвязи в Италке. Онлайн-сервисы для обучения и общения на разных языках с партнерами по всему миру. Я следовал этой схеме около года, а потом сократил практику до одного раза в месяц в течение еще двух лет. Не знаю, был ли придуманный мной график идеальным. У меня появились другие, не худшие возможности для практики. Но в любом случае, талки – это лучше, чем вообще ничего. В противном случае, навыки могли просто атрофироваться. Когда дело доходит до закрепления, нельзя позволить лучшему стать врагом достаточно хорошего. Еще одна стратегия применения интервалов отлично работает со сложными навыками – полурегулярное обновление проектов. Я склонялся к этому подходу для знаний, полученных во время проекта «Вызов МТИ». Я больше всего хотел сохранить навык написания кода, а это крайне сложно при получасовом занятии раз в неделю. Полурегулярное обновление плохо тем, что иногда приходится довольно сильно отклоняться от оптимальных интервалов. Тем не менее, если вы готовы слегка подучиться и компенсировать забытое, обсуждаемый метод все равно лучше, чем полный отказ от практики. Также полезны заранее запланированные варианты повторения, поскольку они напоминают, что обучение – неоднократная акция, а процесс, продолжающийся всю жизнь. Механизм запоминания номер два. Процедура автоматизации процесса. Почему о чем-то освоенном раз и навсегда люди говорят, что это как езда на велосипеде, а не как запоминание формул тригонометрии? Расхожее выражение коренится в более глубоких неврологических реалиях, чем кажется на первый взгляд. Очевидно, что процедурные навыки, езда на велосипеде, хранятся в памяти иначе, чем декларативные знания. Формулировка теорема Пифагора. Это различие между знанием «как» и знанием «что» имеет различные последствия для долгосрочной памяти. Процедурные навыки типа вечного умения ездить на велосипеде утрачиваются гораздо труднее, чем знание, которое требует явного стимула для извлечения. Данное открытие надо использовать. Согласно одной из доминирующих теорий обучения, большинство навыков приобретается поэтапно начиная с декларативного и заканчивая процедурным, когда вы больше практикуетесь. Прекрасный пример такого декларативно-процедурного перехода – машинопись. Когда вы только осваиваете клавиатуру, то должны запомнить расположение букв. Каждый раз, намереваясь вести слово, вы должны думать о буквах, из которых оно состоит, помнить их место на клавиатуре, правильно перемещать палец и нажимать на клавишу. Процесс может затянуться, если вы забудете, где находится та клавиша. Прежде чем ввести букву, вам придется посмотреть на клавиатуру. Однако с практикой необходимость смотреть на руки будет возникать все реже, и через некоторое время вы перестанете думать о литерах и движениях пальцами. Некоторые пользователи вообще не думают о буквах и печатают без отрыва целые слова. Такие процедурные навыки достаточно надежны, и, как правило, сохраняются гораздо дольше, чем декларативные знания. Подтверждение в коротком наблюдении. Если вы действительно хорошо печатаете, то для быстрого ответа на вопрос, где находится буква c вам надо расположить руки, как над клавиатурой, или хотя бы вообразить ее. Именно так я и поступил, когда набирал этот абзац. С точки зрения рассматриваемой теории, произошло следующее. Основная точка доступа к знанию – Точная память о расположении клавиш исчезла, и сигнал направился к более прочным процедурным знаниям, закодированным в движениях. То же самое происходит при частом введении пароля или пин-кода. Его бывает сложно назвать, но легко воспроизвести привычные движения пальцев. Процедурные знания хранятся дольше, и это подсказывает полезные творческие приемы. Вместо равномерного усвоения большого объема знаний старайтесь чаще вычленять, Базовый набор информации. Так она сохранится гораздо дольше. Таким оказался неожиданный побочный эффект моего совместного с другом проекта по изучению языка. Нам пришлось говорить только на новом языке, а это означало, что основной набор фраз и моделей предложений повторялся так часто, что ни один из нас никогда их не забудет. Для группы слов или фраз, используемых реже, данное утверждение неверно но начальные фразы бесед забыть почти невозможно. Классический подход к изучению языка, в котором студенты переходят от элементарных слов к более сложным конструкциям, обходит этот прием. Поэтому основные шаблоны запоминаются недостаточно хорошо, чтобы храниться в памяти годами без повторной практики. Неспособность превратить основные навыки в процедурные была главным недостатком моих первых крупных усилий по самообразованию проекта, Вызов МТИ. Однако я смог учесть их в своих последующих проектах по изучению языка и рисованию портретов. Вызов МТИ действительно преследовал выработку математических и программистских навыков, которые часто повторяются. Но то, что они в итоге стали процедурными, произошло скорее случайно и не отразило моего сознательного решения автоматизировать умения, наиболее важные для компьютерных наук. Большая часть навыков, которые мы изучаем, не полностью автоматизирована. Многие из них требуют активного поиска в сознании. Например, вы не особо задумываетесь, перенося переменные из одной части уравнения в другую. Но если речь пойдет об экспонентах или тригонометрии, придется подумать дольше. Некоторые навыки в силу их природы вообще нельзя полностью автоматизировать. Они всегда будут требовать доли сознательного мышления. И это создает интересную смесь знаний, часть из них останется довольно стабильной в течение долгого времени, а другие забудутся. Одна из стратегий применения этой концепции сводится к тому, чтобы до завершения практики автоматизировать определенный объем знаний. Другой подход состоит в дополнительных усилиях по автоматизации навыков, которые послужат в качестве ориентиров или точек доступа для других знаний. Вы можете стремиться к полной автоматизации процесса, с которого начнете работу над новым проектом, например, чтобы преодолеть сложности в написании компьютерной программы. Эти стратегии являются несколько умозрительными, но я думаю, есть много способов, которыми суперученики обеспечат декларативно-процедурный переход знаний в будущем. Механизм запоминания номер три. Избыточное изучение. Практика за пределами совершенства. Избыточное изучение – хорошо изученный психологический феномен, практика, необходимая для выработки устойчивого навыка. Избыточное изучение увеличивает продолжительность сохранности воспоминаний. Обычно испытуемым дают задание разобрать-собрать автомат или эвакуироваться по тревоге, и отводят достаточно времени для однократного верного выполнения. Время от старта до финиша считается фазой обучения. Затем испытуемым разрешают еще немного потренироваться. Поскольку навык уже освоен, скорость не повышается. Однако избыточное обучение может продлить долговечность навыка. В типичной для избыточного обучения обстановке продолжительность его эффектов бывает довольно короткой. Удлинение практики на одном занятии дает дополнительно неделю или две сохранности воспоминаний. Таким образом, избыточное обучение имеет скорее краткосрочный эффект, нечто полезное для навыков, таких как первая помощь или протоколы реагирования на чрезвычайные ситуации, которые редко практикуются, но должны сохраняться в памяти между регулярными тренировками. Но я подозреваю, что избыточное обучение может повлечь и долгосрочные последствия, если сочетается с интервальным повторением и автоматизацией в гораздо более длинных проектах. Так, мое потрясование портретов, мыслительный процесс при отображении лиц, которые я освоил в Витру Виан Студио, повторялся так много раз, что мне трудно его забыть, а ведь я практиковался всего месяц. Точно так же некоторые рефлексы, выработавшиеся во время занятий программированием или математикой, вполне живы с тех пор, когда я занимался проектом вызов МТИ. В прошедшие годы практики у меня не было, но рефлексы оказались шаблонами и во время обучения повторялись гораздо чаще, чем было необходимо для их адекватного применения в то время. Они входили компонентами в более сложные задачи. Избыточное обучение прекрасно согласуется с принципом целенаправленности. Целевое использование навыка часто включает в себя чрезмерное использование основных способностей, которые устойчивы к забыванию даже спустя годы. При академическом изучении дисциплин практика распределяется более равномерно, охватывая всю учебную программу до минимального уровня компетентности в каждой области, не учитывая разное значение «под тем» для практического применения. Многие из тех, кого я знаю, и кто выучил язык в процессе многолетнего формального обучения, имеют гораздо более впечатляющий словарный запас или знание грамматических нюансов, чем я, обучавшийся методом погружения. Однако те же люди могут спотыкаться о довольно простые фразы. Они изучали каждый факт и навык равномерно, а не заучивали меньшее множество самых распространенных разговорных шаблонов. Кажется, есть два основных метода для использования чрезмерного обучения. Первый – основная практика, постоянная и уточняющая главные элементы навыка. Такой подход хорошо работает в паре с погружением или работой над обширными, в отличие от интенсивных проектами, после завершения начальной фазы суперобучения. Переход от обучения к практическим действиям может фактически включать в себя более тонкую форму обучения, которую не следует сбрасывать со счетов, как и простое применение ранее усвоенных знаний. Вторая стратегия – продвинутая практика, поднимающаяся на один уровень над определенным набором навыков. Основные части навыков низкого уровня повторяются при применении в чем-то более трудном. Изучение алгебры студентами продемонстрировало вторую стратегию. Большинство из них спустя годы забыли массу когда-то выученного. Это случилось либо из-за действительной утраты информации, либо потому что забыли сигналы и она стала недоступной. Интересно, что скорость забывания оказалась одинаковой и для лучших, и для более слабых студентов. Лучшие помнили больше, чем слабые, но скорость забывания материала была одинаковой. Одна группа, однако, не показала столь резкого снижения памяти. Те, кто специализировался на исчислениях. Это подтверждает, что переход на продвинутый уровень позволил более раннему навыку стать переученным, что частично предотвратило забывание. Механизм запоминания номер 4. Мнемоника. Картинка сохраняет тысячи слов. Последний инструмент, общий для суперучеников, мнемоника, у которой существует множество стратегий. Все они, как правило, гиперспецифичны, то есть предназначены для запоминания особенных типов информации. Кроме того, они включают в себя преобразование абстрактной или случайной информации в яркие изображения или пространственные карты. Когда работают правила мнемоники, в результаты почти невозможно поверить. Раджи Вермина, рекордсмен из книги рекордов Гиннесса по запоминанию цифр математической константы пи знает это число до 70 тысяч знаков после запятой. Мастера-мнемоники, которые соревнуются на чемпионатах по запоминанию, фиксируют в памяти порядок карт в колоде менее чем за 60 секунд или повторяют стихотворение дословно всего через минуту или две от начала заучивания. Эти достижения весьма впечатляют и могут быть изучены каждым, у кого достаточно терпения, чтобы повторить их. Но как они работают? Один полезный мнемонический прием известен как метод ключевых слов. Слово из иностранного языка преобразуется в созвучное ему на родном языке. Например, возьмем французское «шеварье» – «опрокинуть» и произнесем его как английское словосочетание «шеванье» – «бритюха». Последнее послужит эффективным сигналом для напоминания исходного слова. Затем я создаю мысленный образ, который сочетает в себе звуковую версию иностранного слова и образ его перевода в фантастической и яркой обстановке. Она причудлива, ее трудно забыть. В данном случае я представил себе гигантское бородатое ухо, сбривающее бороду в опрокидывающейся лодке. Теперь мне нужно вспомнить, как будет опрокидывать по-французски. Я думаю об опрокидывании, вспоминаю сложную картину, которая связана с shave and ear, и таким образом шеверье. На первый взгляд этот процесс кажется излишне трудоемким, но он выигрывает от преобразования сложной ассоциации между случайными звуками и новым значением в несколько связей, которые гораздо легче запомнить. С практикой каждое преобразование такого типа занимает всего 15-20 секунд и помогает с запоминанием слов на иностранном языке. Данный конкретный вид мнемоники подходит для этой цели, но есть и другие, которые годятся для запоминания списков, чисел, карт или последовательности шагов в процедуре. Для качественного ознакомления с этой темой я настоятельно рекомендую книгу Джошуа Фуэра «Эйнштейн гуляет по Луне». Мнемоника эффективна и с практикой становится доступна каждому. Почему же тогда я говорю об этих приемах не в центре главы, а в самом конце? Я считаю, что мнемоника, как и СИП, является невероятно мощным инструментом. И именно в этом качестве они дают новые возможности людям, которые с ними не были ранее знакомы. Однако, как человек, потративший много времени на их изучение и применение к реальному обучению, я знаю, они подходят для очень узкой сферы, и во многих реальных ситуациях просто не стоит затраченного времени. Я считаю, что у мнемоники есть два недостатка. Во-первых, наиболее впечатляющие мнемонические системы, например, для запоминания тысяч цифр математической константы пи также требуют значительных инвестиций. Потом вы сможете легко запоминать цифру, но это не очень нужный навык. У нас есть бумага и гаджеты, все приспособились к тому, чтобы не держать цифры в памяти. Второй недостаток. Вспоминание с помощью мнемонического правила часто не так автоматизировано, как при непосредственном запоминании чего-либо. Выучить иностранное слово с помощью мнемоники лучше, чем не помнить его вообще, но его актуализация слишком медленно и не позволит свободно формировать предложение из мнемонически запоминаемых слов. Таким образом, мнемоника служит звеном к трудной для запоминания информации, но обычно не становится последним шагом в создании воспоминаний, которые будут храниться вечно. Мнемоника, следовательно, является невероятно мощным, но одновременно хрупким инструментом. При выполнении задачи, требующей запоминания насыщенной информации в специфическом формате, особенно ради достаточно длительного ее использования, недели или месяца, мнемонические приемы позволят добиться того, что вы считали невероятным. Они могут послужить даже промежуточной стратегией для облегчения первоначального сбора информации. Я нашел их полезными для изучения языка и терминологии, а в паре с СИП они помогают накрепко запоминать все необходимое. Действительно, до изобретения бумаги и прочих внешних средств сохранения данных главным приемом была мнемоника. Тем не менее, в современном мире, где имеются отличные средства для преодоления забывчивости, например, компьютеры, Мне кажется, мнемоника служит скорее классным трюком, чем основой, на которой следует базировать учебные усилия. Однако есть сообщество суперучеников, ярых приверженцев применения именно традиционных методов, поэтому мое слово не должно быть окончательным вердиктом. Победа в войне против забывания Сохранять знания значит бороться с неизбежной человеческой склонностью забывать. Процесс присущ всем, и нет никакого способа избежать его полностью. Тем не менее, некоторые стратегии — интервальное повторение, автоматизация, избыточное обучение и мнемоника — противостоят вашим темпам забывания и в итоге обусловливают огромную разницу в запоминании. Я начал эту главу с обсуждения загадочного мастерства Найджела Ричардса в игре в Скраббл. Каким образом ему удается вспомнить в нужный момент так много слов и так быстро выбрать нужные буквы в наборе игровых фишек, скорее всего, останется загадкой. То, что мы знаем о Ричардсе, соответствует образу других суперучеников, которые преуспели в интенсивном запоминании. Активное припоминание, интервальное повторение и настойчивое стремление к практике. Имеется ли у кого-то еще желание продвинуться так же далеко, как Ричардс? Вопрос открытый. Но с упорной работой и хорошей стратегией победа в битве против забвения кажется вполне вероятной. Практика игры в скраббл научила Ричардса запоминать слова, значения которых он не понимает. Но реальная жизнь обычно вознаграждает другим видом памяти. Тем, что интегрирует знания в глубокое понимание вещей. В следующем примере мы рассмотрим переход от памяти к интуиции.